Покажи-ты, невежам, где это писано в Евангелии. Подпоручик обернулся к Кускову с дружками. Также как с них духовных спросится, не погубил ли кто из вас свою душу, продолжал он с важным видом, так и с нас дворян спросится за власть и порядок, а с вас за покорность. Нес как запел господин офицер, рассмеялся Кусков. Ибот-то перед ним холопы. Среди натульских, да курских раз два и обчился господин навигационный специалист. Здесь почти все потомки исконной Руси, вольного Новгорода. Тотемские, Устюжские, Каргопольские, Архангельские, В всей Сибири, от Тобольска до Петропавловска. Ха! Не туда попал ваша болодородия. Глаза Кускова полыхли бешенством. Толпа промышленных загудела, сбиваясь в кучу. Да знаешь ли ты, мещанин, что я вправе тебя выпороть? Ты же едва замахнувшись на дворянина, Кончишь жизнь в кандалах, Кусков захохотал, закинув голову. Ваша благородие желает поединка? На пистолетах, ножах-то парах можно и на спожонках. Обдови не он ни к лицу поединок с низкорождённым, презрительно усмехнулся подпоручик и вдруг заметил, что толпа прихлебывая за его спиной Как-то смущённо рядеет. Ты, пьянь тухлая, больно ткнул его пальцем в грудь Кусков. Да ты своими трясущимися ручками шести шагов в бочку не попадёшь. Кусков шагнул вперёд так, что подпоручик вынужден был отступить. Да я плевком тебе башку проломлю. Между ним и разозлившимся офицером кинулись монахи. Грозя карой небесной, безносый приказчик влез на китовый позвонок, Закричал о блуде и разврате, грозя писать самому государю О неповиновении промышленных. И вдруг он взвыл, выгибаясь дугой, Кто-то сзади ударил плашня тесаком по ягодицам. Толпа захохотала, Подпоручик удалился с таким видом, будто вынужден принять крайние меры. Лейтенант Цукин заскрепил зубами, глядя, как низкорожденные оскорбляют при нем дворянина. Он протиснулся вперед к Ускову и потребовал разговора с глазу на глаз. — Я тебя не боюсь, — сказал с вызовом. — И твои разбойники мне не указ. Я тебя тоже не боюсь. В глазах Кускова всё ещё блестали гневом. Переломив природную гордыню, Сукин добавил: "А всех масонов с господином Талиным, всех смутьянов презираю. И я их тоже презираю". В глазах Кускова появился интерес к офицеру. Летенант помолчал, что-то тупо соображая. "Ругают Россию, народ, царя и церковь". Я и там вижу, всё у нас плохо. Но когда ругают выскочки, и деды были лекарями и сапожниками, досадно. Я не учён, как они сказать, и мне не умею. Я тебя не боюсь, повторил лейтенант. Но за них вступаться не буду. У компаниистский запас юклы, яйца, жира кончился уже к началу поста. У Сапожникова осенью был собран хороший урожай картофеля и репы. Половину по договору работные оставили у себя. Но в крепости начался голод. И к Юрьеву дню сапожниковские отшельники разделили свой припас надвое, а к середине донию поделили его пополам ещё раз. И всё же им жилось цветней, чем в крепости. Первыми голодали безалаберные оллиуты, не умевшие ни запасать впрок, ни беречь. За ними офицеры и чиновники стали бродить по крепости с голодными глазами. Добровольная прислуга уже не причиталась деньгами и бросила своих господ, лишь бы самим быть живым. Дети опять стали ходить на равни со всеми на берег в полосе отлива, собирать съедобную траву, рачков и моллюсков. Даже Алиутом, целыми днями болтавшимся в байдарах посреди залива, редко удавалось поймать две-три рыбины. Стривки шлялись по кадям, но чаще возвращались с пустыми руками. Возле селений, завидя человека, собаки стримглав бросались в лес не подпускали на выстрел даже вороны и чайки. В лютовал голод и в кодьяцких бараборах. Накрепление в крепости стало совсем тяжко. Двое умерли. Сивер промышленных не вставали. Наведи порядок, исполнительный кусков стал искать возможность к выживанию и своей волей заставил работать приготовившихся к смерти людей. Во все концы ко дьяка были отправлены малые партии. Все, кто в силах, ходили стрелять, что подвернётся, ловить рыбу, собирать съедобное. Каждый день жили ожиданием похорочно с байдарщиками. Вот святого Афанасия Ламаноса